283. восемьдесят «Матерь Агни-йоги». Доверие до конца, и тогда можно идти. Называйте это верою. Дело не в словах, но в том чувстве, в той энергии этого чувства, которая дает силы двигаться дальше, несмотря ни на что. Это легко сказать, несмотря ни на что, но сколь же трудно уявлять это в жизни, ведь порою приходится идти одному. И нет никого, кто мог бы поддержать, а силы уже иссякают, и Майя обманчиво шепчет, что «оставлен владыка один». Но это тоже следует преодолеть. Все это Майя, все это призраки только, или стражи порога, их цель и задача остановить и пресечь путь. Но изнемогая в неравной борьбе и силы теряя, повторяет герой, «а я все же дойду». Если силы изменят и идти не смогу, поползу но двигаться буду и только вперед. Ведь помощь приходит в последний момент, когда силы иссякли, и сделано все, что было в силах человеческих сделать. Этот путь тернистый, трудный, проходимый в жизни обычный, и будет подвигом в духе незримом, сокрытым от взоров людей.